Глава 6 С того дня Дзюзо совершенно переменился. Если раньше он ходил поступью, от которой, казалось, сотрясается земля, то теперь он, проходя даже мимо лошади, далеко обходил ее. Быть может, и усомняться, способен ли человек так внезапно измениться. Разумеется, зависит это от характера человека. Именно такие люди, как Дзюзо, прямые, не знающие компромиссов, более других подвержены резким переменам. Примотая честность перед собой заставили Дзюза после разговора с Матеимоном сразу же сознаться в своем несовершенстве. Он не знал колебаний, не любил долго раздумывать. Он был из тех людей, которые сразу же отказываются от того, что признано ими дурным, и стремительно бросаются к тому, что показалось им хорошим. Так или иначе, но Дзюза, познавший, что во взгляде на ценность жизни может быть несколько ступеней, стремился теперь к последовательному применению девиза «Щади живот свой», который стоял за гранью другого девиза «Не щади живота». Он понимал, что этот девиз имеет более высокий смысл, нежели просто бережное отношение к жизни, естественное для всякого смертного. Он по-своему проводил его в жизнь, и это отразилось и на всем его внешнем поведении И на образе мыслей. В осанке Дзюза стало замечаться какое-то ровное спокойствие. Грубость и угловатость манер понемногу сглаживались. Характер его с годами постепенно округлялся и совершенствовался. Когда к власти пришел молодой сёгун Имицу, произошел следующий случай. Однажды Иимицу охотился с соколами в районе Азабу. Охота была удачная, и до охотников в приятном настроении духа возвращалась в замок. Когда всадники подъехали к склону холма Сироганы, в отдалении показалась фигура человека на лошади, который, завидев конную группу с сёгуном во главе, не слез с коня и не распростерся в земном поклоне, как того требовали приличия, а проехал мимо. Ямитсу вспыхнул гневом и воскликнул «Зарубить наглеца!» Рядом с сёгуном как раз ехал Дзюза. Приняв приказание, он во весь опор поскакал вперед и, подскочив к всаднику, ни говоря ни слова, стащил его с коня. Но проезжий оказался человеком с норовом. Лишь он очутился на земле, как бросился на Дзюза и обхватил его руками. Завязалась борьба. Противник оказался сильнее, нежели можно было предполагать, и несколько раз чуть было не подмял под себя Дзюза. — Что случилось с Дзюза? Совсем на него не похоже, — смеясь, заметил Имицу, глядя на борьбу. — Должно быть, просчитался. «Стащить-то стощило, теперь, видно, не под силу!» При этих словах князя один из сопровождающих хотел было помчаться на помощь, но был остановлен. «Оставь, оставь! Он в помощи не нуждается!» И Мицу продолжал с интересом следить за разыгравшейся борьбой. Дзюза, в конце концов, удалось бросить противника на землю и скрутить ему руки. Оказалось, что это был знаменитый борец Гэнзо, имевший ранг казэки. Он нарушил закон, совершенно не подозревая, что среди Кавалькады находится Сёгун. Не было ничего мудреного в том, что Дзюзо не мог совладать с ним. Но Дзюзо все же распростерся ниц перед князем и извиняющимся тоном проговорил. «Прошу великодушного прощения. По своему неумению отнял у вашего сиятельства больше времени, чем нужно. Ничего-ничего, зато доставил нам неожиданное развлечение». Борьба была преинтересная, и Мицу не только не сделал Дзюзу выговора, но на другой день даже одарил его пятью золотыми и халатом Касоды. По-видимому, это было сделано в знак одобрения, что Дзюза, несмотря на приказание зарубить невежу, не исполнил приказания. По приказу сёгуна следовало не задумываясь зарубить любого человека, но в данном случае Дзюза имел дело с человеком низкого происхождения притом совершенно не подозревавшим, что князь возвращался с соколиной охоты. Поступок Дзюза, продиктованный чувством жалости, его находчивость, спасшая жизнь простолюдину, заслужили похвальный отзыв со стороны совета старейшин, которые нашли, что Дзюза способствовал ознакомлению самых низов населения с милосердным характером власти Сёгуна. В другой раз случилось следующее. Дзюза был назначен начальником пешей свиты Сёгуна. К одному из его подчиненных залетел во двор Аист. Слуга подчиненного из простого озорства бросил в Аиста топором и так удачно, что убил Аиста на месте. Хозяин, слуги и все чины свиты, узнав о происшедшем, пришли в ужас. Действительно, происшествие было не шуточное, так как убийство Аиста простым смертным – считалось в те времена более тяжким преступлением, нежели даже человекоубийство. Старший из свиты немедленно посадил под арест виновника и его хозяина, а сам явился с докладом к Дзюзо, бледный и растерянный. Он дрожащим голосом, переходящим в шепот, поведал о случившемся под вечер и спросил, что делать, как поступить с преступником, нарушившим строгое постановление закона. Дзюза выслушал подчиненного и громким голосом воскликнул. «Ах, вот как! Ай ступал с неба! Значит, смерть была моментальная? Да-да, это случается с собаками и лошадьми. Выходит, что с аистами тоже. Должно быть, съел какого-нибудь ядовитого червя и отравился». Дзюза нарочно несколько раз громко произнес слова «моментальная смерть» и приказал старшему передать в таком духе и всем остальным членам свиты. На следующий день Дзю заявился в замок с убитым аистом и предстал перед одним из старейшим. «Дозвольте доложить, вчера вечером к одному из моих подчиненных во двор неожиданно свалился с неба аист. Причина неизвестна. Должно быть, съел какого-нибудь ядовитого червя. Смерть была моментальная». Старейшина счел нужным задать еще два-три вопроса и затем объявил. «Ну что же, раз моментальная смерть, ничего не поделаешь». Дзюза почтительно склонил голову и затем обратился с вопросом. «Как я вам доложил, аист скончался, как видно, от отравления. Такого аиста предлагать княжескому столу, я полагаю, будет неудобно. Нельзя ли мне получить его в свое распоряжение?» Со стороны старейшины последовало милостивое разрешение поступить с отравившимся Аистом, как хочет Дзюза, и тот понес Аиста домой. Убийство Аиста топором осталось необнаруженным. Возвратясь домой, Дзюза немедленно созвал всех подчиненных, хлопотавших по этому делу во главе со старшим чином свиты. Вот что. Вчерашний случай доставил вам немало тревоги. По счастью, дело обошлось без наказания и чтобы вознаградить вас за беспокойство, хочу я сегодня вечером угостить вас супом из аиста». И злополучный аист, тот же вечер, был съеден Дзюза и его подчиненными. Подобного рода случаи были и еще, но они не свидетельствовали о том, что от прежнего Дзюза не осталось и следа. Нет, в нужных случаях он, не задумываясь, следовал девизу «Не щади живота». Так, например, когда Сёгун Хидетада, ехавший на поклонение храмом в Нико, должен был в срочном порядке вернуться из Уцуна-Мея-Ведо, Дзюза бежал пешком, ухватившись за княжеское стремя до самого замка. Конь под князем, как и подобает, был очень быстроходный, и обыкновенному человеку было немыслимо соревноваться с ним в беге на такое расстояние. Из всей пешей свиты Сёгуна, понемногу растаявшей в пути, Остались только двое, которые сопровождали князя все время до самой столицы. Это были хранитель княжеской библиотеки и Дзюза. Хранитель тоже, наконец, совершенно задохнулся и отстал возле ворот ОТ. До самого подъезда замка добежал один лишь Дзюза. Дзюза постепенно подвигался по лестнице чинов и к 44 годам дошел до должности государева Ока и получил владение, дававшее в год доходу до полутора тысяч кокуриса. В это время на острове Кюсю в Симабара, вспыхнуло восстание, и Дзюза получил важное назначение. Весть о восстании была доставлена в столицу 8 ноября 14 -го года эры Кань-Эй. Немедленно был созван совет старейшин, и на другой день, 9 ноября, было решено снарядить карательную экспедицию. Начальником которой назначался Сигемаса имевший обширные владения в Фукамиза, а его помощником Сигает Дзюзо Садыкия. Как тот, так и другой, получив приказ о назначении, немедленно стали готовиться в поход, приводя в боевую готовность людей, лошадей и военную амуницию. И сумели выступить в столь короткий срок, что вызвали общие похвалы.